На закате после дня немыслимой гонки он свернул к обочине, сбросил тесные ботинки, вытянулся на сиденье и надвинул свою роскошную шляпу на утомленные глаза. Его дыхание стало медленным, ровным. В сумраке над ним летел ветер, ласково сияли звезды. Кругом выселись древние-древние марсианские горы. Свет звезд мерцал на шпилях марсианского городка, который шахматными фигурками прилепился к голубым склонам. Он лежал, витая, где-то между сном и явью. Он шептал «Женевьева», потом тихо запел «О Женевьева, дорогая! Пускай бежит за годом год, но, дорогая Женевьева!» На душе было тепло, в ушах звучал ее тихий, нежный, ровный голос «Алло, о Уолтер!» Это не запись. Где ты, Уолтер, где ты?» Он вздохнул, протянул руку навстречу лунному свету, прикоснуться к ней. Ветер развивал длинные черные волосы, чудные волосы, а губы, как красные мятные лепешки, и щеки, как только что срезанные влажные розы. И тело, будто легкий светлый туман, а мягкий, ровный, нежный голос напевает ему слова старинной печальной песенки. — О, Женевьева, дорогая, пускай бежит за годом год. Он уснул. Он добрался до Нью-Тексас-Сити в полночь, остановил машину перед косметическим салоном «Делюкс» и лихо гикнул. Вот сейчас она выбежит в облаке духов, вся лучась смехом. Ничего подобного не произошло. Уснула. Он подошел к двери. — Я уже тут! — крикнул он. — Алло, Женевьева! Безмолвный город был озарен двоящимся светом лун. Где-то ветер хлопал брезентовым навесом. Он распахнул стеклянную дверь и вошел. — Эгей! — он смущенно рассмеялся. — Не прячься! Я знаю, что ты здесь! Он обыскал все кабинки. Нашел на полу крохотный платок. Запах был такой дивный, что его зашатало. — Женевьева! — произнес он. Он погнал машину по пустым улицам, но никого не увидел. «Если ты вздумала пошутить...» Он сбавил ход. «Постой-ка! Нас же разъединили! Может, она поехала в Мерлин-Виллидж, пока я ехал сюда?» Свернула, наверное, на древнюю морскую дорогу, и мы разминулись днем. «Откуда ей было знать, что я приеду сюда? Я же ей не сказал!» Когда телефон замолчал, она так перепугалась что бросилось в мерлин виллидж искать меня. А я здесь торчу. Силы небесные! Какой же я идиот!» Он нажал клаксон и пулей вылетел из города. Он гнал всю ночь и думал, «Что, если я не застану ее в мерлин Виллидж? Вон из головы эту мысль! Она должна быть там!» Он подбежит к ней и обнимет ее, может быть, даже поцелует один раз в губы. «Женевьева, дорогая!» — насвистывал он, выжимая педалью сто миль в час.